И весело, и тяжело Нести дряхлеющее тело, Что буйствовало и цвело, Теперь набухло и дозрело. И кровь по жилам не спешит, И руки повисают сами, Так яблонь осенью стоит, Отягощенная плодами, И не постигнуть юным вам Всей нежности неодолимой, С какой хочется ветвям Коснуться вновь земли родимой 23 ноября 1922 27 марта 1923 сааров